Глава двадцать восьмая. Особняк Коди Бланшера. Пока Антон вел машину, Тимофей вытащил из кармана сотовый телефон и вошел в групповой чат «Будни КЗ». Раз уж шарф его создал, надо же было его как-то использовать. Чат с самого утра безмолвствовал. Зверю ввел первое сообщение за сегодняшний день. Тимофей... «Народ, а кто-нибудь из вас в последнее время что-нибудь слышал о некромантах?» «Крим, в каком смысле?» «Тимофей, помните, нам в Академии не раз говорили, что они сейчас очень редко встречаются?» «Лешеев был такое. Тимофей, да, мы сейчас одно дело расследуем. И вот оно как раз с некромантами связано. Я и подумал, вам о вещах сестрах ничего больше не известно?» По ветруля, а ты не в курсе, что ли, Сабина ФРС ещё той ночью погибла, как раз перед тем, как башня мэрии взорвалась. Её ж Денис Чернокнижник с ледяными сосульками зарешил, когда она его прикончить хотела. Славкой Рафеев точно, По ветруля, вот кого мне совсем не жалко. Я как узнала, что за всеми гадостями, которые творили Вещи и сёстры, стояла она, чёртовая стерва. Дальшеев, кстати, пугает меня этот Денис Но мне кажется, что он какой-то странный по ветру РДН, зато он очень красивый. Обожаю таких мрачных красавчиков. Бильце водопой. Ну кто она что смотрит? Альф, его в клуйково сейчас нет, говорят, уехал куда-то. Тимофей. Так что там с вещими сёстрами? Сабина погибла а с Мироновой что? Лешаев, Олега исчезла при разборе завалов, Мария её тело так и не нашли. Тимофей, ты к можешь «Хотя нет, это точно не она. В Санкт-Петербурге сейчас такое творится. У Мирановой на подобное мозгов не хватило бы». Славка Ерофеев. «Ну да, на звезд с неба не хватало». Лиза. «А что у вас там за дело такое?» Тимофей. «Позже приличные встречи расскажу, а то Елена Федоровна ругаться будет». Елена Федоровна умный мальчик. Тимофей. «Упс, вы и правда тут все читаете?» Лариса Аркадьевна. «Кстати, я тоже». Как продвигается твоё сотрудничество с авангардом? Тимофей лучше, чем я ожидал, но само дело приятного мало. Другим хорошо, некоторые сейчас вообще по ночным клубам зависают, а я бродячих мертвецов ловлю. Клейми не зависаем, а работаем по ветру ляха, как же работнички. Хотело бы и я сейчас так поработать, как некоторые. Бельцу водопой парню своему предложи по ветру ля, какому ещё парню? Бельцу водопой вот именно, лол. Сем, ржу. По ветруля козёл. Лиза, ахаха. Тимофей, ну ничего. Думаю, скоро вернёмся в Клыково. Лиза, поскорее бы. Я так по тебе скучаю, Тимофей. Аналогично. Лиза, обнимаю тебя. Клим, Сем, я тебя тоже обнимаю. Сем, да ты мой сладкий. По ветруля, уединитесь без стыже. Славк, Ерофейев, кстати, да, создайте себе другой чат. Клим, хватит завидовать. Альф переименовал чат в корытце розовых соплей. Славка и Рафия, фу, не могу. Лещей флол, по ветру ли. Верните прежнее название или я удалюсь. Бельцев водопой. Я тоже и всех вас внесу в чёрный список. Альф переименовал чат в будни казе. Все посмеялись, затем беседа продолжилась, но Тимофей уже не стал читать дальше. Вскоре Антон Василевский припарковал машину напротив железных ворот величественного особняка. Это строение раза в 4 превышало своими размерами скромный домик Феофании. Над высокой оградой вздымалась нечто монументальное с огромными витражными окнами и длинными балконами, увитыми засохшим плющом. Дом был окружён большим садом, среди высоких деревьев, припорошённых снегом, ярко горели фонари. Вот это домина Антон даже присвистнул. В таком точно заблудиться можно. Думаю, хозяин не сильно обеднел после этого ограбления, согласился с Тимофеем, разглядывая сабняк. Даже у моего отца дом поменьше, а ведь я всегда считал его столь благодатным человеком, ты сообщившему, что это дело никак не связано с глазом Ровеля. Позже человек отдыхает, наслаждается жизнью, и я не хочу его беспокоить. Сначала попробуем довести начатое до конца. Ну что, идём? Конечно, по тёрной доли в предвкушении, Антон. Главное, помни, мне нужны грабители, а тебе их заказчик. С первой целью мы быстро справимся. Но как быть со второй? Если не сдадим им парни из сиамские близнецы не откроют нам его имя. К чему сейчас думать об этом, поморщился Василевский. Давай хотя бы с одним делом разберёмся. Будем плыть по течению, а там уже поглядим, куда нас кривая выведет. Пошли. Они выбрались из машины и направились к решётчатым воротам особняка. Над высокой кирпичной оградой торчали остроконечные чугунные прутья. Антон нажал кнопку звонка и прислушался. Несколько секунд спустя дверь особняка открылась, и на заснеженную дорожку упал длинный прямоугольник света. Вскоре появился высокий молодой мужчина в чёрной водолавке и чёрных брюках. Он шёл спокойный и расслабленный, будто и не мёрсово все. Приблизившийся незнакомец вопросительно уставился на парня огольно-чёрными глазами. Его кожа была очень смоглой, всем своим видом он напоминал араба или индийца. Добрый вечер. Чем я могу вам помочь? вежливо осведомился мужчина практически без акцента. Антон поздоровался в ответ и показал ему своё полицейское удостоверение. Мужчина внимательно рассмотрел документ и недоверчиво прищурился. "А не слишком ли вы молоды для службы в полиции?" спокойно спросил он. "Нам все так говорят, но мы стажёры", пояснил Василевский. "Помогаем старшим коллегам расследовать ограбления". которое у вас недавно произошло. Мы можем поговорить с хозяином дома?» Мужчина замер на какое-то мгновение, будто обдумывая ответ, затем неохотно кивнул. «Думаю, доктор Бланшер сможет вас принять». И он распахнул железную створку в рот. В его лице не спускал с него глаз. Что-то в этом типе его настораживало. Чёрные волосы, бездонные, словно два чёрных колодца глаза, тёмно-коричневая кожа и чёрная одежда. Снежинки не таяли на его волосах. Он будто сошёл со страниц старого комикса с ужастиками. Неприятное ощущение усугублялось ещё и тем, что Двигглсон сильно сутулись, странно размахивая при ходьбе руками. Мужчина поманил их за собой и зашагал по дорожке, ведущей к каменным ступеням террасы особняка. Скоро хозяин отправится отдыхать, так что не советую вам его моего сильно задерживать, произнёс на ходу незнакомец. О, мы будем такими краткими, что вы удивитесь, заверила его Антон. Скоря они оказались в небольшой, ярко освещённой прихожей, но незнакомец двинулся вглубь дома, приглашая их за собой. Удобнее всего будет говорить в гостиной, сообщил он, не оборачиваясь. В гостиной ребятам потребовалось несколько мгновений, чтобы глаза привыкли к полумраку. Несмотря на высокие окна, свет со двора сюда практически не проникал из-за тяжёлых непрозрачных портьер. Стены комнаты были обшиты панелями из тёмного дерева, и от этого обстановка казалась особенно мрачной. Из гостиной на второй этаж вела широкая деревянная лестница с резными перилами, и по ней спускался невысокий ползатый старичок в роскошном халате из красного бархата. Полы халата при ходьбе расходились, и тогда становились видны короткие кривые ножки в чёрных шёлковых штанах. Старик тоже был смуглый и черноглазый, с пышными седыми усами, плавно переходящими в бакенбарды. «Доктор Кади Бланшер», — представил старичка мужчина в черном наклоне в голову, — «господин, это стажер из полиции по поводу недавнего ограбления». «Спасибо, Мукеш», — с сильным акцентом проговорил доктор Бланшер, — «можешь быть свободен. Ваши куртки, господа», — произнес Мукеш. Антон и Тимофей не сразу поняли, чего от них хотят, но потом до них дошло, что Мукеш просит их снять пуховики. Они поспешно сунули куртки в руки Дворецкому, и мужчина тут же растворился в недрах особняка. толстый же старик кивнул Тимофею Антонову и с важным видом продолжил спуск по лестнице когда он наконец поравнялся с посетителями оказалось что своей макушкой доктор бланшер едва достаёт уселевскому до плеча Чем обязан юный господас, оби над такое позднее время, задрав подбородкас веда Милсон. И, кстати, могу я взглянуть на ваши документы? Пришлось Антону снова достать своё удостоверение, Тимофею показать было нечего, кроме дисконтной карты супермаркета Бальзак, завалявшейся в заднем кармане джинсов, но она вряд ли заинтересовала бы старика. К счастью, иностранцы вполне удовлетворили документы Антона. «О, благодарю вас!» — произнес Кадди Бланшер, внимательно рассмотрев корочки Василевского. «Меры предосторожности, сами понимаете. Сейчас развелось столько пронырливых журналистов, которые только и норовят разнюхать, что творится в богатом доме. Ну что ж, проходите, присаживайтесь». Он пригласил их в центр гостиной, где сильно пахло экзотическими благовониями, и указал на мягкие кресла, а сам расположился на низеньком диване, обтянутом чёрной кожей. По углам комнаты стояли скульптуры индуистских богов из блестящего чёрного камня, на стенах висели большие картины, на которых были изображены красивые черноволосые женщины в традиционных индийских нарядах. «Вы, правда, приехали из Индии?» — восхитился Тимофей. «Ваша страна для нас все равно, что другая планета». «Я известный ее ученый», — расплылся в довольной улыбке доктор Бланшар. «Постоянно живу между несколькими странами. То там, то здесь. Но родился я действительно в великой и прекрасной Индии». Это страна моих предков. Здесь специально всё обставлено именно так. Обстановка и украшение этого дома не дают мне сильно скучать по моей родине. "А что вы делаете здесь в Санкт-Петербурге?" спросил Василевский. "Садружился с одной научной компанией, работающей в области фармакологии и производства различных лекарств. В Индии, де да будет вам известно, эта сфера развита" Всё замечательно хорошо. Мне нравится ваша страна. Я люблю здесь бывать, и никогда раньше у меня не возникало проблема, да, этого ужасного ограбления. Именно из-за этого мы к вам и пришли. Кажется, нам удалось выйти на след похитителей, сдержанно сообщил Антон. Боги, какая радость! воскликнул Бланшер. Но нам нужно точно знать, что конкретно у вас украли, продолжил Сирецкий. О, но я уже рассказал обо всём вашим старшим коллегам, махнул пухлой ручкой доктор. Тимофей заметил, что на пальцах Бланшара сверкали крупные золотые перстни с драгоценными камнями, каждый из которых стоил целое состояние. Тоже в золоте и камнях Тимофей отлично разбирался, сказывались старые навыки. — Каким-то образом они сумели отключить сигнализацию и обчистили мой сейф, — убитым голосом произнес Кадибаншер. — Но что тут говорить? Отчасти я и сам виноват. Охранные службы много раз предлагали мне установить новейшее электронное оборудование, препятствующее любому взлому, а я все отказывался. Считал, что они пытаются меня... развеси и заставить раскошелиться вот и получил за свою жадность вешесто оплюха от судьбы воры унесли гораздо больше, чем стоило охранное оборудование насколько я помню сигнал о взломе всё же поступил в полицию заметил Антон да но только после того как сейф уже открыли я же имел деньги на охрану периметра а ведь мог не допустить их проникновения в дом. — Пустая моя голова, — запричитал бланшер. — Ну что уж теперь, — развел он руками. — Что касается украденного, дайте вспомнить. Вся наличность, какая хранилась в сейфе, несколько дорогостоящих ювелирных украшений. — Да, пожалуй, все. — Вы уверены? — удивился Тимофей. — Да. А в чём, собственно, дело? Мы слышали о старинной чёрной шкатулке, сообщил хозяин Антон. О чёрной шкатулке? доктор Бланшера задачно нахмурился. Но ну, от кого вы о ней слышали? О человеке, которого подозреваем в ограблении. Ему удалось сбежать, но мы знаем, где его найти. Так что же это за шкатулка? Доктор Бланшер на миг задумался, а затем громко ахнул. А, кажется, я понял, о чём идёт речь. Действительно, у меня в сейфе стоял небольшой деревянный ящичек, антикварная вещица. Я хранил в нём самые крупные алмазы своей коллекции. Шкатулка находилась на той же полке, где лежали чёрные бархатные футляры с самыми дорогими ожерельями. Грабители забрали их все. говорит, что запричитал старик, заламывая руки. Значит, только деньги и драгоценности, разочарованно протянул Антон. Ничего больше. Конечно, а что ещё они могли тут взять? Кадибланшера обвёл комнату руками. Все эти картины и скульптуры представляют ценность только для меня. Это память о моих родных местах, больше они никому не интересны. Скупщики краденого за них много не дадут. Тимофей Он снова скользнул взглядом по стенам. В самых темных уголках гостиной он вдруг заметил еще картины. Старинные гравюры, на которых были изображены вовсе не женщины, а жуткие крысы, монстры в одежде и обуви, стоящие на задних лапах. Необычное украшение для гостиной богатого особняка. Зверюу сразу вспомнились кошмарные свирежеватели, ещё совсем недавно орудовавшие в Клыково, и он содрогнулся, сколько беды они принесли. Василевский уже поблагодарил расстроенного старика за уделённое внимание и направился к двери. Тимофею пришлось последовать за ним. Доктор Бланшер попрощался с ребятами, но даже не двинулся с места, оставшись сидеть на диване. Дворецкий Мурке ждал их в прихожей. Он был так любезен, что помог гостям надеть пуховики, а затем проводил их до ворот. Ясвэдин Бланшэр крайне удручён случившимся. Сказал Мокеш на прощание: "Мы будем очень благодарны, если вы будете держать нас в курсе событий. Номер нашего телефона у вас есть?" "Конечно", заверил его Антон, и Мокеш неторопливо направился обратно к дому. "Ты веришь этому Кади Бланшэру?" тихо спросил Тимофей, когда они с Антоном сели в машину. А почему ему нельзя верить? Василевский засунул в рот очередной леденец. Несильно сомневаюсь, что вся эта заворушка случилась из-за Горстки алмазов, задумчиво произнёс Зверев. Уверен старичок, что-то не договаривает. Странный он какой-то. Про дворецкого я вообще молчу. Просто они иностранцы, жители Индии. Ты сам сказал, что это экзотическая страна, пожал плечами Антон. На мой взгляд, они там все немного странные. «Так что? Куда едем теперь?» «К дому Олега», — ответил Тимофей, «за которым установили слежку люди сямских близнецов. Да он там точно не появится. Надеюсь, хоть на это у него ума хватит. Хотя...» — Антон хохотнул. «У Алексеева не хватило. Скрывался от всех в собственной квартире». «Вот заодно и проверим», — сказал Зверев. «Может, с соседями пообщаемся. Вдруг они что-то знают. Но у меня плохие предчувствия». Если его не окажется дома, вполне вероятно, что нас уже опередили люди с ямских близнецов или этот тёмный попутчик кровосольков, обосновавшийся в теле Алексеева. В таком случае отправим с примяком в мастерскую скульпторши Ларисы. Вдруг он у неё прячется. Если повезёт, прижмём его к стенке, заодно разпросим этого хлыща о какой чёрной шкатулке шла речь, предложил Антон. О Так и сделаем, согласился Тимофей. В оселевске завёл двигатель, и они тронулись в путь.